Глава 43. Наши мужчины мгновенно разобрались с противниками. Вот что значит опыт. Немного отдохнув, мы с Галей поковыляли к вере. Она сидела всё в той же позе, вцепившись в паленом мёртвой хваткой и смотрела, не моргая, в одну точку. Вер, всё уже кончилось, попыталась её успокоить. Палена, можешь бросить? Не могу. Еле шевеля губами, отвечает: Руки не слушаются. Тут словно из ниоткуда появился рыжий парень и, присев рядом с ней, начал отгибать её пальцы, чтобы освободить несчастное полено из плена. Вы кто? удивлённо смотря на огненного парня, спрашивает она. Твой будущий муж. После его заявления мы потеряли дар речи. Злая шутка. Со вздохом отвечает она ему. А я и не шучу. Меня все Волод зовут, можно просто Сева. Ты меня не знаешь, потому что я был твоей тенью некоторое время. Вера посмотрела на нас ещё поддержки. Ты сталкер, что ли? Опираясь на ружьё, спросила Галя. Кто? Удивился он. И тут же: "Девушка, отпустите ружьё!" Он уже может выстрелить? Не может, там патронов нет. Не увиливая от вопроса, а то могу и зарядить его, пригрозила она. Галь, он приглядывал за ней по моему приказу. Услышала я голос Егора, и тот же его рука легла мне на талию. Так он не шутит? Задрав голову, посмотрела я на мужа. Шутит, но не на эту тему. Бабушка не разрешит вам жениться на мне, вы же военный, выдала Вера. Не переживай, я могу быть чертовски убедительным. Но меня радует, что ты практически согласилась выйти за меня замуж. Слышь, рыжий бестижий, взревела Галя. Не видишь, что Вера ещё не отошла от шока? Какой на хрен замуж? Она видит тебя первый раз. Но так я и не тороплю пока. Свадьба будет только через месяц. А почему так скоро? охнула Вера, с интересом рассматривая парня, причём чертовски симпатичного. Красавица, когда я начну за тобой ухаживать, ты начнёшь думать, что это большой срок. Вера, не ведись. Вдруг он жулик какой-нибудь? не сдавалась подруга. У меня не работают жулики. посадил подругу муж. Могу с этим не согласиться, зло посмотрела на моего мужа Галя, намекая на Стаса. Тут, как на зло, и он нарисовался. Посмотрел на Галю и побледнел. Кто тебя так? Он сделал шаг в её сторону. Не подходи, а то пристрелю. И она вскинула ружьё. Не бойся, там патронов нет. сдал Галю рыжей и успокой её, а то она кидается на всех. У неё гормональный всплеск, такое бывает, когда женщина беременная. Теперь уже Вера сдала Галю. После её слов воцарилась гнетущая тишина. Даже казалось, ветер замер, охреневая от такой подставы. А знаешь, Вер, выходи за него. Ведь вы просто созданы друг для друга, процедила она сквозь зубы. Галя, кто тебя ударил? Тот, у кого задница наспегована дробью. Галя, ты же должна была только отвлекать и прятаться, покачала я головой. Увынес могла удержаться, развела она руками. Подкралась с тыла и шмальнула. Ну всё, мне это надоело. Стас подскочил к ней и, отобрав ружьё, подхватил на руки. Подкралась она. Тебя же убить могли. Ну, шальная же мне жена досталась. Я тебе не досталась. Она ударила его по плечу. Да куда ты, дорогая, денешься теперь с подводной лодки? Кстати, я тебе тот комплект с изумрудами купил. Какой? Ну, тот с колье забыла? Да ладно. Не поверила она ему. Он же безумно дорогой. Не переживай. Твой будущий муж не бедный. Я ещё из гранатом комплект приобрёл. Да ты мой золотой, улыбалась подруга, прижавшись к своему мужчине. Ну, слава тебе, Господи, помирились, выдохнула я. Однако, присвистнул муж, увидев в кустах несчастную жертву полена. Ну, девки, вы отожгли. бил с галтерами встряножили. Оригинально. Действовала папстоятельство. По Муж подошёл ко мне и резко прижал к себе. Малыш, вначале я хотел тебя высечь за то, что рисковала. Не делай так больше, прошу. Хорошо, не буду. Приподнимаю голову и вновь тону в зелени его глаз. Я признаться в шоке от ваших боевых действий. Он усмехнулся, И вновь, приобняв за талию, повёл к дому лесника. Да что там, я даже не поверил глазам, когда увидел, как вы с Галей слаженно работаете. Где вы оружие нашли? Ну, я ему и рассказала всё, что с нами произошло, пока мы с ним шли туда. Ты даже не представляешь, как я горжусь тобой. А теперь с девочками посидите в этом доме немного. Через 5 минут тут зверев нарисуется. И прошу, никакой самодеятельности. Даже в окно смотреть запрещаю. Сидите как мыши. Ну вот зачем он такое сказал? Я же теперь 100% подглядывать буду. Зашла в дом и сразу подбежала к окну. Смотрю на своего мужа и налюбоваться не могу. Ему очень идёт военная форма. Тут он накинул ветровку одну из пленных. И отвернулся к машине, облокатившись на неё руками. Примерно через минуту из леса выехал автомобиль, остановился недалеко от мужа. Оттуда вышел Зверев и направился к нему. Только мужчина хотел тронуть моего за плечо, Егор резко развернулся и врезал ему до да такой силы, что тот отлетел минимум на полтора метра и плашмя упал на землю. Я даже дома услышала звук ломающихся костей. Но больше всего меня удивило выражение лица мужа. Я Егора не узнавала. Теперь я стала понимать, почему его Лютым называют. У него был леденящий душу взгляд. Мне даже показалось, что вокруг температура резко понизилась. "Нет, ты видела?" послышался голос Галина духом. "Он его что, убил?" Не знаю. Ну и зверю на тебя. У меня от его взгляда волосы дыбом встали. Но его не осуждаю. Убил, ну и пёс с ним. Это потом мы узнали, что муж ему только челюсть сломал. Зверьев через 3 часа сбежал, и что-то мне подсказывает, что примиком в лапы Егора. Слишком муж был доволен этой новостью. Привезя меня домой с Веры издав бабушки отбыл. Вернулся поздно ночью в приподнятом настроении. Наверное, она была права. Зверьву наступила хана.